Глава 7. Из-за встречи с младшим братом Гидеона и последовавшего быстрого разговора с Лесли, она десять раз спросила «А ты уверена?» И я десять раз ответила «Абсолютно уверена!». А затем мы обе сто раз на различные манеры сказали «С ума сойти! И я не могу! А ты видела его глаза?» Я вышла спустя несколько минут после Шарлоты к лимузину. Знамя снова прислали мистера Марлея, и он, казалось, был на этот раз более нервный, чем обычно. Ксимелиус сидел на крыше машины и мел своим хвостом туда-сюда. Шарлота уже сидела в салоне и выглядела очень раздраженной. «Где к чертям тебя носило так долго? Джорданы не заставляют ждать. Мне кажется, ты совсем не понимаешь, какая это честь для тебя, что он тебя обучает». Мистер Марлей с озабоченным лицом помог мне сесть в салон и закрыл дверцу. Что-то случилось? У меня было нехорошее чувство, что я что-то пропустила, причем что-то очень важное. Выражение лица Шарлотты только усилило мое подозрение. Когда машина двинулась вперед, Ксимельвус проскользнул сквозь крышу вовнутрь салона и шлепнулся на сиденье напротив. Мистер Марлей, как и в последний раз, занял место рядом с водителем. «Было бы неплохо, если бы ты сегодня приложила хоть немножко побольше усилий», сказала Шарлота. «Для меня все это очень неловко, ведь ты моя кузина».